о пламени. Рассказ. Кто-то из страстных поклонников Макса, в первый год моего с Максом знакомства, рассказал мне почти шепотом, что в иные минуты его сильной сосредоточенности от него, из него, концов пальцев и концов волос било пламя. Настоящее, жгучее. Так однажды за его спиной, когда он сидел и писал, загорелся занавес. Возможно. Стоял же над Екатериной Второй целый столб искр, когда ей чесали голову. А у Макса была шевелюра. Куда Екатерининской? Но я этого огня не видала никогда, потому не настаиваю. Кроме того, такой огонь, от которого загорается занавес, для меня не в цене, хотя бы потому, что вместо и вместе с занавесом может неожиданно спалить тетрадь с тем огнем, который для меня только один и в цене. На огне не настаиваю, на огнеиспускаемости Макса не настаиваю. Но легенды этой не упускаю, ибо каждая, даже басня о нас, есть басня именно о нас, а не о соседе. Низкая же ложь, автопортрет самого лжеца. Выскакивал или не выскакивал из него огонь, этот огонь в нем был, так же достоверно, как огонь внутри земли. Это был огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный тепловой очаг, как печь, костер, солнце. От него всегда было жарко, как от костра. И волосы его, казалось, так же тихонько в концах трещали, как трещит хвоя на огне. Потому, казалось, так и велись, что горели. Треск. Не могу достаточно передать очарование этой физике, являвшейся целой половиной... Его психики. И что важнее очарование, а в жизни очарованию прямо обратно, доверие, внушаемого этой физикой. О него всегда хотелось потереться, его погладить, как огромного кота или даже медведя, и с той же опаской так хотелось, что, несмотря на всю мою 17-летнюю робость и дикость, я однажды все-таки не вытерпела. Максимилиан Александрович. Мне очень хочется сделать одну вещь. Какую вещь? Погладить вас по голове. Но я и договорить не успела, как уже огромная голова была добросовестно подставлена моей ладони. Провожу раз, провожу два, сначала одной рукой, потом обеими, и изнизу сияющее лицо. Ну что, понравилось? Очень и очень вежливо, и сердечно. Вы, пожалуйста, не спрашивайте, когда вам захочется, всегда. Я знаю, что многим нравится. Объективно, как о чужой голове. У меня же было точное чувство, что я погладила вот этой ладонью гору в злобье горы. В злобье горы. Пишу и вижу. Справа, ограничивая огромный Коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, каменный профиль, уходящий в море. Максим профиль. Так его и звали. Чужие дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль Пушкину, но ничего не вышло. Из-за явного наличия широченной бороды, которой профиль и уходил в море. Кроме того, у Пушкина головка была маленькая. Это же глава явно принадлежала огромному телу, скрытому под всем черным морем, голова спящего великана или божества, вечного купальщика, как залезшего, так и не вылезшего, а вылезшего бы, пустившего бы волну, смывшую бы все побережье. Пусть лучше такой лежит. Так профиль за Максом и остался.